Глава десятая. «День устал, пойду вздремну, Ночь повесила луну». Простодурсон и утенок, очень довольные, Возвращались под дождем домой. Кавриксон одолжил им старый зонт, А утенок вообще ехал в кармане пальто Простадурсона. «Какой приятный дождик!» — говорил утенок. «Завтра у нас и театр, и праздник». Сейчас лягу и буду смотреть сон про завтра. Я тоже дождь люблю, подхватил Простодурсон. Я люблю такую погоду, когда нужно топить печку. Октавины костюмы они, конечно, сняли. Вообще-то, утенок, которого перекрасили в лягушку кондитерским красителем, все еще был зеленоват, но Октава пообещала, что цвет со временем вылениет. Они зашли в свой выставший дом. Оба сытые, на свое счастье. В миске-то по-прежнему пудингом и не пахло. — Ну и хладрыга, — повежился утенок. — Скорее расскажи мне историю погорячее. — Я растоплю печку, — ответил Простодурсон. Расскажи мне о лете, — попросил утенок. — Как каждая былочка тянется к солнцу. И такая жара, что хочется лишь одного — сунуть голову в речку и охладиться. Ну, рассказывай скорее. Но простодурсен... Уже чуть не с головой залез в печку. Он засунул трескучий валежник и сухие яблоневые ветки под сосновые поленья. Поднес к растопке горящую спичку. Несколько слабых огоньков пыхнули и погасли. — Рассказывай же, — сказал утенок. — Помолчи минутку, — попросил простодурсон. Мне надо подуть. — Зачем? — Чтобы огонь раздуть. — На свечку ты дуешь, когда гасишь. Но печка — это не свечка. Твои дрова только дымят. Да, потому что они мокрые. Надо сперва разложить их на просушку. Думаю, я все-таки с ними справлюсь. Тогда расскажи пока о лете. Просадурсон взял одно полежко и нащепал из него щепок. Пока он этим занимался, утенок объяснял, что нехорошо рубить дрова дома. В дому должно быть чисто, уютно и опрятно. Кроме того, когда малыш в вашем доме мерзнет от холода, надо для начала тепло и горячо рассказать ему о лете. Простодурсон молчал. Он был согласен почти со всем, что сказал утёнок, но ему хотелось лечь спать в натопленном доме. все таки завтра ему быть принцем в театре. И не абы каким, а сказочным. Он так поцелует лягушку, что она расколдуется. Не может такой принц всю ночь клацать зубами от холода. В конце концов дрова загорелись. Правда, сам Простодурсон уже давно и согрелся, и распарился, пока рубил, щепал, раздувал и ворошил дрова. Но теперь в печке все потрескивало, шумело и щелкало, как положено. — Теперь быстро спать, — сказал Простодурсон, юркнул под одеяло и улегся поудобнее. — про Пронерсон такой странный? — спросил утенок. — Нет в нем ничего странного, — ответил Простодурсон. — Есть. Он недобрый, сердитый и странный. — Он просто не любит театр, вот и все. Теперь мы можем спать? — Нет, мы не должны спать. Мы должны радоваться завтрашнему спектаклю и пиру и вообще. А если мы заснем, то сразу все забудем. — Не волнуйся, я не забуду. — Спокойной ночи. — Ты должен мне рассказать, почему луна круглая. — Это ты вчера спрашивал, но ты не ответил. Не ответил, потому что не знаю. Я в таких сложных вещах не разбираюсь. «А что-нибудь другое ты о Луне знаешь?» «Нет». «Почему?» «Потому что я никогда никого о Луне не расспрашивал». «Надо тебе расспросить». «Зачем?» «Чтобы мне рассказать». «Ты можешь и сам спросить. Ты отлично умеешь задавать вопросы». «Я все время спрашиваю, а что толку? Почему ты лег посреди кровати?» Спокойной ночи, давай спать. Печка погасла. И пришлось Простодурсону вылезать из-под одеяла и снова раздувать огонь. Когда пламя затрещало во второй раз, утенок уже спал. Он лежал поперек кровати. Простодурсон пристроился с краешка. Он нежно погладил утенка по головенке. Переживает малыш. Завтра ему быть лягушкой и превращаться в принцессу. Простадурсон расправил одеяло, чтобы укрыть себя и утенка. Это оказалось нелегко. Утенок все время с головой исчезал под одеялом. А передвинуть его Простодурсон боялся. Неравен час проснется, и опять начнутся вопросы о луне. Кое-как Простодурсон справился. Правда, лежал он криво, в странной позе, и одна рука свисала. В голову пришли мысли об Октаве. Как ловко она придумывает замечательные вещи театр, и что принцем будет простодурсом. Ему только не нравилась идея приклеить пронырсана к стулу, даже слушать, и то противно. Но они, наверное, к утру ее позабудут. Почему все-таки луна круглая? Подумал Простодурсон и заснул. Октава сидела на кровати и шила длинный нос. Она готовила сюрприз, хотела поразить всех завтра настоящим ведьмовским длинным носом. В печке весело горел ровный желтый огонь. Октава еще в начале лета нарубила на дрова четыре березы и сложила поленницу у стены с солнечной стороны дома, так что ее дрова все лето прожаривались на солнцепеке. Под руку себе она поставила мисочку с солеными орешками и понарошкой в сахаре. С Добсом! Сидел у себя на кухне и смотрел на домик октавы. В окнах у нее все еще горел свет, и Сдобсон ждал, пока окна погаснут, чтобы он мог лечь спать. Такой уж он был, Сдобсон. Любил засыпать одновременно со своей соседкой. На столе перед ним лежала раскрытая книга. Он взял ее у на давным-давно. «За граница» — значилась на обложке. Но сегодня у Сдобсона не было сил на чтение. Он думал о завтрашнем празднике. Его обещали после этого глупого спектакля. Вдруг ковриксон даже торт испечет. Может, он сейчас как раз взбивает крем, лепит марципаны и посыпает пудрой? У октавы погас свет. Но, наконец-то, проворчал Сдобсон и залез под одеяло. Наверху, в своей пекарне у подножия горы, Сидел Кавриксон с карандашом и бумагой. Тесто на утро он уже намешал и теперь хотел посочинять. У него уже было начало отличного стихотворения. Лист на дереве дрожит, лодка на боку лежит, Осень в небе дребезжит. Но дальше дело не шло. Кавриксон слишком устал и был квелый. Он отложил карандаш, зевнул и лег спать рядом с чаном теста. А еще выше, в предгорье, сразу за первым еловым лесом, Пронырсен в своей норе размачивал сухари в сливовом варенье и поеживался. В норе было холодновато. Хотя Пронырсен и заготовил четыре большие поленницы дров, но он их экономил и печь не топил. Ему нравилось копить. Нравилось смотреть, как поленница прирастает, и полено за поленом становится выше и шире. А вот тратить накопленное он не любил. Никакой радости не получал, только горевал, что столько труда и усилий прямо на глазах вылетает в трубу. Он никак не мог уразуметь, отчего бессмысленное дураковаляние так радует октаву и всю компанию. Вот ведь придумали наряжаться в тряпье и мазать друг дружку глазурью и зеленой краской. Неужели им совсем нечем заняться? Неужели дел нет? Скоро начнется зима, Потом наступит Рождество, но и после него зима будет тянуться страшно долго, потому что весна барышня занятая и всегда заставляет тебя ждать. Пронырсен вышел пройтись по темному лесу. Забрался на старую березу, посмотреть, не горит ли свет в каком окне. Нет. Во всей приречной стране было темно. Он слез с березы и пошел к себе. Залез в кровать, закрыл глаза и стал думать о приятном. Сколько дров он сегодня не сжег, А ночь вступила в свои права. Совы вылетели на охоту. Река текла в море. Дятел спал на ветке в чаще ельника. Поднималось тесто кавриксона. Сны пришли ко всем, кто заснул.